СССР-ГДР. 30 лет отношений. 1949-1979. Документы и материалы. страницы 121. Всем своим содержанием договор был направлен на расширение всестороннего сотрудничества двух братских стран. Он ставил целью более эффективное использование преимуществ социалистической общественной системы для дальнейшего экономического подъема обеих сторон. В статье 8 договора говорилось, что обе стороны будут на базе взаимной выгоды и бескорыстного братского сотрудничества в соответствии с принципами Совета экономической взаимопомощи всемерно развивать и укреплять экономические, научно-технические отношения между обоими государствами, осуществлять в соответствии с принципами международного социалистического разделения труда координацию народно-хозяйственных планов, специализацию кооперирования, производства и путем сближения и согласования национальной экономики обоих государств обеспечивать наивысшую производительность. СССР-ГДР 30 лет отношений. Страница 122 Благодаря растущим экономическим связям с СССР сужались рамки для шантажа со стороны западногерманских монополий которые не прочь были при любой возможности нажить политический капитал, используя свои экономические связи с ГДР, прежде всего так называемую «внутригерманскую торговлю». Обе стороны нашли новые формы экономического сотрудничества, непосредственные связи между предприятиями и отраслями, прямая кооперация учреждений обоих государств при разрешении узловых задач научного исследования и конструирования В ведущих отраслях промышленности и так далее. В марте 1966 года была создана Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между СССР и ГДР, в рамках которой заключено большое количество соглашений о перспективных совместных исследованиях о непосредственных отношениях между отраслевыми министерствами и ведомствами СССР и ГДР. Договор дал также новый импульс расширению сотрудничества в области идеологии, культуры и общественных наук. К этому времени систематический характер приобрела практика, в соответствии с которой согласовывались годовые планы, разрабатываемые на основе долгосрочных соглашений, о научном и культурном сотрудничестве. Таким образом, договор 1964 года и заключенные впоследствии на его основе соглашения об углублении сотрудничества в области политики, идеологии, экономики, науки, военного дела, культуры и спорта способствовали развитию плодотворного сотрудничества между двумя странами во всех областях жизни, что, несомненно, создавало благоприятные условия для успешного продвижения вперед процесса всестороннего сближения СССР и ГДР К началу 1964 года обе страны заключили более 60 договоров и соглашений в самых различных областях. Смотри в книги СССР-ГДР ⁇ Сотрудничество и сближение ⁇ к 30-летию ГДР. Москва-Берлин. 1979 год, страница 60 Одна из статей договора 1964 года касалась Западного Берлина. В ней был зафиксирован статус Западного Берлина как самостоятельной политической единицы. В этой связи надо сказать, что среди вопросов, которыми пришлось вплотную заниматься сразу же по приезде в ГДР в 1962 году, и многие годы в дальнейшем, значился именно Западный Берлин. Прежде всего, это было непосредственное участие по поручению советского правительства в выработке четырехстороннего соглашения по Западному Берлину в ходе переговоров с послами западных держав. В Соединенных Штатов Америки Рашем, Франции Саваньяргом, Великобритании Джеклингом. Они начались 26 марта 1970 года в здании бывшего союзного контрольного совета в Западном Берлине. Сказать, что это было долгое и сложное дело, это почти ничего не сказать. Более полутора лет продолжались непосредственные переговоры.